Разные стихотворения Аве Мария Привет тебе, Мария, латинский Аве Мария, лампада тиха, В сердце готовы четыре стиха, Чистая дева скорбящего мать, Душу проникла твоя благодать, Небо царица не в блеске лучей, В тихом предстань сновидении ей. Аве Мария, лампада тиха, Я прошептал все четыре стиха.